Глава 13 «Головёшка сейчас на тебя похож», — сказала Рэйчел. «На меня?» «Понятно, что не внешне. Я и выше его на две головы, и в плечах в полтора раза шире. И совсем не такой смуглый, как он, отчего Теда получил прозвище «Головёшка». Речь шла о манере себя держать. «Так неужели я такой бесцеремонный и даже наглый?» «Сомнительно» ибо мне даже в голову не пришло бы поинтересоваться у Гаспара состоянием его задницы. Понятно же, что он и без того страдает, в том числе и морально. Ну да, такой же в себе уверенный, ни в чем не сомневающийся и так далее. Походка у него и та стала копией твоей. Вот даже как. Хотя самому мне различия очевидны. На самом деле некоторые вещи даются с трудом, потому что жить хочется не меньше других. В том-то вся разница между мной и головешкой заключается что я старательно пытаюсь скрыть, когда мне страшно или одолевают сомнения. «Интересно, если перстень надеть на тебя, во многом бы ты изменился?» Продолжила Рэйчел. «Хотя вряд ли. Если лечить каким-нибудь лекарством здорового человека, тот не станет от этого ещё здоровее. Скорее, наоборот». Головёшка меж тем снял с себя пояс, мгновение подумал, а затем решительно скинул с себя сапоги. «Решение здравое» ибо благодаря зашитым в подошвы монетам сапоги весят куда больше обычного, что не может не повлиять на дальность прыжка. Была и другая причина. Безусловно, пресс у Гаспара железный, но металлические набойки могут поцарапать и его. Гаспар, у которого под глазом наливался синяк, и который пристраивался на самом краю площадки поудобнее, увидев это, по-моему, даже посветлел лицом. «Гаспар, да пошутил я. Не нужен мне никакой трамплин». Ухмыльнулся головёшка, зачем-то подув на свой кулак со ссадинами на костяшках. «Тут прыгать всего-то!» «Теодор, может, колени тряпками обмотаешь?» «И так сойдёт!» — отказался он. После чего, отойдя на несколько шагов от края, примерился, поправил пересекавший грудь поперёк моток верёвки и пронзительно проверещав «На абордаж!» разогнавшись, прыгнул. Все мы, затаив дыхание, следили за его прыжком. Тот вышел у Теда великолепным. У меня и самого не получилось бы прыгнуть лучше. Вот он ловко ухватился за край, рывком подтянулся, мгновение, и исчез в дыре полностью. Тут же откуда-то изнутри неё донёсся его гневный крик. «Ах ты, тварь!» После чего послышался частый скрежет металла по камню. Буквально следом из дыры вылетел исполосованный кинжалом труп рогатой гадюки. «О, да тут их целое кубло! Ну, держитесь, гады!» Все мы ошалело переглянулись. «Панический ужас головёшки перед ядовитыми змеями нам хорошо известен и служит постоянным поводом для шуток над ним». «Вот это да!» — потрясённо прошептал блез а Гаспар поскучнел. «Лео, а ты ведь тоже змей не боишься?» — громко спросила Рэйчел. «На всякий случай я кивнул. Трижды, чтобы у неё не осталось никаких сомнений». Отношения с этими ползучими гадами у меня были самые сложные. Не то чтобы я их боялся, но по возможности старался держаться от них подальше. В отличие от того же Гаспара, любимой шуткой которого было поймать какую-нибудь особь, приблизить к своему лицу, якобы он желает её поцеловать, а затем протянуть её головёшке. На, подержи немного. Интересно, он теперь таким навсегда останется? поинтересовался Гаспар, осторожно потрогав желвак под глазом. «Скорее всего», — разочаровала его Рэйчел. «Все-таки перстень целебный? Суди сам. Он не один раз каждому из нас помог. Причем так, что мы и забыть-то забыли о той болезни, от которой он нас излечил». «Да уж», — размышлял я. «Безрассудный головешка — это проблема куда хлеще головешки трусливого. Остается только надеяться, что Рэйчел ошибается». И ещё на то, что трусость всё-таки не болезнь. Меж тем из норы раз за разом доносился рык разъярённого Теодора. Иной раз голос его подводил, и он пускал петуха. Но сейчас это не вызывало улыбки ни у кого из нас. Как бы ни цапнула одна из них, — высказала своя опасения Рэйчел. — А что, разве перстень не может служить ещё и противоядием? — Сказать по правде я весьма на это надеялся. — Может, — кивнула она но для этого необходимо сделать соответствующий узор из камней, причём вовремя. Иногда отсчёт идёт на мгновение. И как до него сейчас докричишься? «Посмотри на всякий случай в книгу, каким именно должен быть узор», — посоветовал я, чтобы потом времени не терять. Вероятность того, что одна из них смогла его цапнуть, весьма высока. Количество вылетевших из норы мёртвых гадюк приближалось уже к десятку, а Тед всё не мог успокоиться. Я его наизусть помню, чего мне смотреть. ромбики из бриллианта, топаза, сапфира и аметиста. Причем бриллиант должен быть внизу, сапфир — наверху, слева топаз, а справа, естественно, аметист. Сверху сапфира — изумруд, снизу бриллианта — яхонт, а посередине — опал. Рассказывая, Рэйчел водила пальцем в воздухе, как будто передвигала камни, чтобы составить нужный узор. — Будем надеяться, что головешка аметист от изумруда умеет отличать, — пробормотал блез А заодно и топаз от опала. — Я, например, нет. — Лучше надеяться на то, что ни одна из гадюк его не цапнет. Поправил его я, и все закивали, соглашаясь. — Так, будто бы шум утих, — сказал Гаспар. — Хорошо, если закончились змеи, а не сам Головёшка. — Типун тебе на язык! — накинулась на него Рэйчел. И тут же крикнула. — Головёшка, ты там живой? Головёшка! Тот молчал. — Может, просто не услышал? предположил блез «Давайте все вместе!» Кричали уже все. То хором, то в разнобой. Головешка, Тед, Теодор Модестайн. Гаспар по старой памяти хотел назвать его кровавым корсаром, но почему-то осекся на полуслове Ответом была лишь угрюмая тишина. Траборы внизу забегали с удвоенной скоростью, от чего Блесс заключил, что у них есть уши, иначе откуда такая реакция? «Это я во всем виновата!» окончательно убедившись, что в ответ мы ничего не услышим, всхлипнула Рэйчел. «Бедный Теодорчик лежит сейчас, содрогаясь в конвульсиях, пуская ртом пену, чувствуя, как холодеют его конечности, и ему даже невдомёк, что его спасение, вот оно, на пальце, и стоит только сделать нужный узор. Ну почему мне не хватило ума рассказать ему на всякий случай?» «Да кто же мог предположить, что в этой дыре полно змей?» Я чувствовал себя виноватым не меньше Рэйчел. «Ладно, возможно, не всё ещё потеряно. Какой, говоришь, узор должен быть? Хотя нет, потом крикнешь. Сейчас главное самого Теодора найти». «Ты не пролезешь», — засомневался блез «Головёшка-то с трудом туда протиснулся. А если бы не снял с себя верёвку, то и он застрял бы. Может, он у самого входа лежит. Достаточно рукой там пошарить». Сколько я в тёмную дыру не всматривался, увидеть ничего не смог. У самого Теда на голове устройство, и потому он мог видеть даже в кромешной тьме. «Лео, я тебя не отпущу!» Мёртвой хваткой вцепилась в меня Рэйчел. «Засунешь туда руку, а змея тебя цап? Или сразу несколько? Явно же головёшка гнездо разворошил, и все они жаждут вместе «Можно крючок с ручкой соорудить», — предложил Гаспар. «Из того двойника, которым мы твой пояс вылавливали». Если головёшка недалеко от входа, ты его подцепишь и подтянешь к себе. Если он ещё живой, сделаешь нужный узор. Ну а нет, заберёшь у него перстень. А заодно и эту ночную гляделку. Теперь-то она ему зачем? Слишком ценная вещь, чтобы тут её оставлять. Слушая Гаспара, Рэйчел плакала навзрыд. Я только кивал. Гаспар рассуждал цинично, но правильно. К тому же у головёшки оставалось и не менее, а то и более ценная в создавшихся обстоятельствах вещь — верёвка. Только она давала какой-то шанс выбраться отсюда живыми. Иначе пройдёт несколько дней, и все мы погибнем от жажды. Или от цепей траборов, когда окончательно отчаемся и спустимся вниз принять неравный бой с ними. «Лео?» — Гаспар поиграл мышцами брюшного пресса. «Трамплин, мол, тебе не понадобится?» Я лишь отмахнулся. Если мне сейчас что и понадобится, так это перстень от трусости. Прыгать не хотелось до нервной дрожи. Допрыгнуть-то я допрыгну. Но что дальше? Будет ли головёшка лежать у самого входа? А если даже и так, не в окружении ли змей? К тому же назад мне дорога только через Траборов. Это значит, опять придётся все эти сальто-мортали выписывать. Но обойдётся ли всё так благополучно на этот раз? «Ну, если что, не поминайте лихом», — прошептал я, отойдя на несколько шагов от края и примериваясь к прыжку. «Эй, вы там, внизу!» — раздалось где-то над нами. На этот раз голос не показался нам ни зловещим, ни замогильным и не сопровождался многочисленным мэхом. К тому же мы его сразу признали. Он принадлежал уже дважды за сегодняшний день похороненному нами головёшке. «Ловите верёвку! Рэйчел, ты чего плачешь? Надеюсь, тебя Лео не обидел? «Иначе у меня с ним будет серьёзный разговор!» Я взвился от ярости. «Мне бы только добраться до этого потерявшего всякий страх недомерка. А уж потом ему задницу так напинаю, что она у него в штаны помещаться перестанет». «Нет, головёшка, это я о тебе беспокоилась!» Затем искоса взглянув на меня, добавила. Явно дразня. «Но если Лео начнёт меня обижать, сразу же тебе пожалуюсь!» И тут же. «Тебя, кстати, змея не цапнула?» «Попробовала бы только!» — Тед покривился пренебрежительно. «Давненько я мечтал душу на них отвести Жаль, только удрали несколько штук. Там щелей немерено!» И он вздохнул огорчённо. «Кидай верёвку, защитник!» Устроил нам переполох, а сам разглагольствует. «И не забудь её надёжно прикрепить!» Тед лихо скользнул по верёвке, едва только она была туго натянута. Нет, он и раньше был на такое способен, но по большей части с закрытыми глазами. Или крепко выпившим. «Что там наверху?» Задали мы вопрос, когда он оказался среди нас. Вопрос был самый насущный. Мало попасть на стену. Необходимо еще добраться до ступеней, ведущих в угрот. «Проблем не будет», — сразу же успокоил нас головешка. «Там такой завал, что трабором ни за что через него не перебраться. Кстати, имеются также очень перспективные руины. Непременно что-нибудь в них найдем». «Нет», — решительно заявил я. Приключений на сегодня хватит. Пора было спасать Барри, о судьбе которого в связи с гипотетической гибелью головёшки мы практически позабыли. До ведущей в грот лестницы нам удалось добраться безо всяких проблем. Разве что мне пришлось удерживать одной рукой Рэйчел, а другой головёшку. Девушку я удерживал на всякий случай. Теодор же постоянно пытался вырваться, чтобы вернуться назад и, как он сам выразился, открутить бошки всем этим ржавым паукам. По дороге я поинтересовался у Рэйчел. А нельзя ли установить на перстне узор таким образом, чтобы у головёшки осталась только часть его смелости? Иначе это уже не смелость, безрассудство какое-то. И действительно, тот в своём состоянии походил на крепко выпившего человека, которому, как известно, море по колено. Разве что его не качало из стороны в сторону, и язык не заплетался. «Если и можно, Лео, я не знаю, как это сделать». — вздохнула она. — Вероятно, есть и такая комбинация. Ты же сам понимаешь, насколько много их можно сделать из семи камней, и каждая будет обладать каким-нибудь свойством. Проблема в том, что значительная часть из них мне пока ещё не ясна. Трудности перевода. И вздохнула ещё печальнее. — Разве что... Нет, вряд ли она подойдёт. — А в чём особенность именно такой комбинации? Головёшка тоже будет смелым, но только по отношению к женщинам. Я так понимаю, она для тех, кто слишком робок, чтобы сказать понравившийся ему даме комплименты или, более того, с ней познакомиться. Наверное, сейчас не тот случай. Оставалось только кивнуть. Такая комбинация нам ничего не даст, если не хуже того. И всё же как-то странно. Почему-то я считал, что перстень обладает только врачебными свойствами. И если трусость можно, пусть и с большой натяжкой болезнью назвать, то какое отношение к хворям имеет робость перед женщинами? «Эх, Лео, Лео», — покачала головой Рэйчел. «Болезни бывают не только телесного, но и душевного свойства. Недаром же говорят «душевно больной». Обратил внимание, что среди закоренелых холостяков так много людей со странностями?» «Обратил», — немного подумав, ответил я. «Только среди старых дев их еще больше». «Отчасти ты прав». И пусть там другие причины, но природа болезни одна. Так разговаривая, мы и добрались бы спокойно до самой лестницы, если бы не головёшка. Говорили мы негромко. тэт ничего услышать не мог. И потому наш разговор он интерпретировал по-своему. «Рэйчел, Лео! Что вы там всё шепчетесь? Хотя какая тут может быть тайна? Лео, ты у меня весь такой!» Подражая голоску Рэйчел, тоненько пропел он. Затем, изображая меня, попытался сделать его густым басом хотя в этом случае понадобился бы баритон. «Рэйчел, ты у меня самая-самая!» И снова фальцетом. «Я так люблю тебя, Лео!» После чего опять басом. «А уж как я люблю тебя, Рэйчел! Придёшь ко мне ночью, когда все уже будут спать?» «Ну и как я могу отказать такому мужчине?» Закончив свой диалог в лицах, головёшка скабрёзно заржал. «Естественно, мне жутко захотелось съездить ему по морде» по той причине, что он полностью это заслужил. Заодно и Гаспар получит хоть какую-то компенсацию за свой желвак под глазом, который, достигнув полного размера, принялся украшать себя всяческими цветами и оттенками, начав с багрового красного. Рука у меня дернулась. Но не от того, что мне не удалось себя сдержать. Гаспар, посчитав, что честь дамы задета, а у меня самого защитить Рэйчел возможности нет, поскольку руки мои по-прежнему были заняты, решил помочь. Хотя, возможно, им двигало чувство мести, а тут прекрасный повод отплатить за удар ударом. И лететь бы к головёшке после оплеухи Гаспара куда-нибудь прочь, если бы та самая моя рука, дёрнувшая его, не помогла Теодору избежать справедливой кары. Мощная длань Гаспара промелькнула над самой макушкой Теда, чего он даже увидеть не смог, поскольку занимался тем, что ловил равновесие. Не поняла ничего и Рэйчел. Ведь я заслонял её от происходящего. И потому она посчитала, что я специально дёрнул головёшку, чтобы свалить его с ног. — Не надо, Лео, — сказала она. — По сути, он прав. — По какой ещё сути? — По той, что он как будто бы озвучил мои мысли. — И мои. — но разве это хоть что-то меняет? — Теодор, снимай перстень, — потребовал я. — А как же те аборигены, что захватили наш корабль? Блесс с сомнением покачал головой. Отчасти он был прав. Когда головёшку покинет его смелость, мы лишимся бойца, получив взамен человека, которому наплевать на всё, кроме собственной жизни. Но теперь, когда нам удалось избавиться от плена траборов, трусливый головёшка устраивал меня куда больше. Оставалось только надеяться, что не права Рэйчел, утверждая, что перстень излечил тогда от трусости навсегда. «Снимай, снимай», — повторил я, видя, что тот колеблется. «А заодно свой ночник. Для начала я один туда спущусь, чтобы осмотреться». Вполне возможно, спускаться всем вместе уже и смысла нет. «Да ладно тебе, Лео, не мечи глазами молнии!» — ухмыльнулся тот, протягивая мне устройство для ночного зрения. Затем потянул перстень с пальца и отдал его Рэйчел. Я внимательно проследил за тем, чтобы девушка тут же его не надела. Неизвестно, чем все может закончиться. А заодно хорошенько запомнил узор. На всякий случай. Вдруг он и мне когда-нибудь понадобится. Лишившись перстня, внешне головёшка не изменился нисколько. Вздохнув и незаметно указав на него глазами Гаспару, присматривая, мол, за ним, я и полез вниз. Вернулся я быстро. Оглядел приготовившихся к тяжёлому бою товарищей и заявил. «Расслабьтесь, драться нам не придётся». «Что, дикари угнали наш корабль с сокровищами?» Первым вопрос задал головёшка. «Нет». «Они забрали сокровища, но оставили лодку?» Судя по виду Гаспара, он подготовил себя к такому исходу, заранее смирившись с потерей золота. «Нет». «Дикари побоялись напасть на лодку и ждут нас теперь на выходе из грота», выдвинул свою версию Блесс. «Нет». «Головешка был прав, никаких дикарей там не было, и Барри просто лаял нам птичек», — предложила Рэйчел. «Нет». «Но, по крайней мере, Барри-то живой». Я уже по привычке едва не ляпнул очередное «нет», когда вовремя себя одёрнул. Живой. И даже царапины на нём нет. «Так что же там произошло?» «Пойдёмте и сами всё увидите. Долго объяснять. Оружие можно не вынимать, оно нам не понадобится». Картина, которую я наблюдал несколько минут назад в одиночку, не изменилась нисколько. Всё так же палуба принцессы Рашель была завалена телами туземцев, и прямо по ним, изредка порыкивая, важно расхаживал наш пёс Барри. Порыкивал он больше из профилактики, потому что никому из дикарей даже в голову не приходило не то, чтобы подняться на ноги, но даже пошевелиться. Лгу. Тот из них, который находился у статуи богини Элекии, стоял на ногах и, мало того, двигался. Особенно активно в тот момент, когда Барри оказывался рядом с ним. Дикарь начинал натирать статую с удвоенной энергией. Судя по всему, занимался он этим долго, поскольку от юбочки из птичьих перьев, которой он и доводил богиню до зеркального блеска, остались лишь жалкие остатки, а сама Элекия сияла так, что казалось светится изнутри. Платье Рейчел, в котором прежде щеголяла богиня, было аккуратно сложено у ее ног. Косынка с вуалью лежали сверху. Некоторое время мои спутники созерцали молча. Затем, прочистив горло, Гаспар сказал. «Получается, Барри их в плен взял?» «Получается», — ответил ему не менее ошарашенный Блез. «Убить их всех надо», — деловито заявил Головешко. «Нам лишние рты ни к чему». «Зачем?» — накинулась на него Рейчел. «Что, они тебе плохого сделали?» «А что, Теодор дело говорит», — неожиданно легко согласился с ним Гаспар. «На вот, держи». Попытался он сунуть ему в руки свой топор. «Ты же теперь настоящий мужчина. А у тех принято так. Предложил что-нибудь, сам делай. Порубай их на части, бестрепетный Теодор. Или твоя смелость только на крокодилов с гадюками распространяется?» Добавил он после того, как головёшка, спрятав руки за спину, на всякий случай отступил от него на пару шагов назад. Дикари видеть ничего не могли, поскольку лежали, уткнувшись лицами в палубу. Но слух у них от этого не пострадал нисколько, и потому, услышав разговор Гаспара с головёшкой, они попытались покинуть борт корабля. Правда, Борис сразу же навёл порядок. И лишь перья в руках аборигена мелькали с удвоенной скоростью. «Гаспар, ты чего? Зачем их всех рубать? Что, мы звери какие-нибудь? Лео, скажи ему!» «Шутит Гаспар», — успокоил я Рэйчел. А заодно убеждается, что головёшка снова стал прежним. «Самого меня больше всего заботило то, что натирающий статую дикарь полностью остался без одежды, и стоит только ему повернуться». «Головёшка, Рэйчел, прикройте нас на всякий случай». Блесс, Гаспар, пошли. И, поймав на себе до нельзя удивлённые взгляды последних, «после объясню». Добавил я уже только для них. Оказавшись на борту корабля, первым делом я заставил дикаря надеть на себя платье Рэйчел, то самое, что лежало у его ног но когда он потянулся за косынкой и вуалью, покачал головой. Не надо. — Ну так что, Лео, будем их всех рубать? Гаспар перекинул топор из руки в руку. — Хотя можно и не всех, пару-другую, так сказать, для профилактики. Кого бы для начала выбрать? — Да ладно тебе, Гаспар, — успокоил его Блес. — Пускай себе живут. — И поскорее отсюда убираются, — вступил в разговор я пока наш Барри не проголодался. Тот, услышав свою кличку, гавкнул так оглушительно, что под сводами грота проснулось эхо, о существовании которого мы и забыть-то забыли. Туземцы погрузились в пирогу стремительно и сходу развили такую скорость, что оставалось только позавидовать. Спустившись, Рэйчел сразу же накинулась на меня. — Ты зачем отдал ему мое лучшее платье? — Чтобы ты не глазела бы на него голова, — спокойно пояснил я и что бы нового я там увидела». Вот тут мое спокойствие меня и покинуло. «Ах, вот даже как! Ты замужняя женщина, и тебе вообще говорить такие вещи нельзя!» «Это когда я успела выйти замуж? У дикарей? Вообще-то, пока наш брак не осветят в настоящем храме, я свободная женщина». «Опять они за старое свое принялись», где-то в стороне вздохнул головешка. «Давненько уже такого не было, но сейчас не самое подходящее время». — Да, Лео, нам нужно выбираться отсюда. Поддержал его блеск.